Антон Павлович Чехов. Спать хочется. Ночь. Нянька Варька, девочка лет 13, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет. Баю-баюшки баю, а я песенку спаю. Перед образом горит зеленая лампадка. Через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки,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 Налегла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься. Подайте Христараде, милостыньки! просит мать устречных. видите божескую милость, господа милосердные! Подай сюда ребенка, отвечает ей чей-то знакомый голос. Подай ребенка сюда! повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. Слышишь, подлая! Варька вскакивает, а, оглядевшись, понимает, в чём дело. Нет ни шоссе, ни Пелагея, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребёнка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребёнка, Варька стоит, глядя на неё, и ждёт, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро. «Возьми!»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 Зелёное пятно на потолке и тени от и пелёнок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову. «Баю-баюшки-баю!» — мурлычит она. «А я песенку спою!» Ребёнок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима.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 Duh.